Почти не встречая сопротивления, устремившись главным образом через участок, с данной саратовцами, матросский полк овладел всем правым флангом нашей позиции и, распространяясь далее на юг, занял на окраине города Орудийный и французские заводы. Отдельные группы красных, пройдя французский завод, приближались уже к домам города Царицына. Я приказал генералу Писареву, атаковать прорвавшегося противника во фланг гренадерами и послать по телефону приказание генералу Шатилову успешно выдвинуть на северную окраину города мой конвой. Генерал Шатилов сам уже отдал это приказание. Дивизион конвойцев уже двинулся на рысях. Сев в автомобиль, я помчался к четвертой кубанской дивизии, которая только что после своей атаки отошла в лощину к югу от деревни Разгуляевки, И едва успел успешиться. Я приказал полковнику Скворцову атаковать матросов во фланг в общем направлении на орудийный завод, стремясь отрезать прорвавшихся. Отдав приказание полковнику Скворцову, я помчался в город. По улицам тянулись отходящие обозы, шли длинные транспорты раненых, Обгоняя повозки, спешили кучки тянущихся в тыл солдат, бежали испуганные, растерянные обыватели с узлами домашнего скарба. У помещения штаба стояли два грузовика, грузились последние телефонные и телеграфные аппараты. Тут же стояли поседланные мои и начальника штаба Кони и несколько конвойных казаков. Генерал Шатилов отдавал распоряжение последним остававшимся в городе офицерам штаба. Офицеры спешили на вокзал, где стоял еще готовый к отходу поезд штаба. Приказав отправить штабной поезд на станцию Сарепта, а автомобилем штаба, проехав мост через реку Царицу, ожидать за мостом приказаний, мы с генералом Шатиловым сели на коней и в сопровождении нескольких ординарцев и конвойных казаков рысью направились к северной окраине города.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 Двинутая из села-городище наша пехота, гренадеры, беспрепятственно заняла правофланговый участок укрепленной позиции, полностью восстановив положение. Напряженность боя стала падать. Противник ограничивался сильным артиллерийским огнем. По всему фронту от Волги до Балки грязной.